«И что?» Бабиджа подумал, усмехнулся и решился. «Ну, если только кокичин». Наготай согласился сразу, точно ждал этого. «Хорошо. Я отдаю кокичин за зноби». У Бабиджи лицо сразу стало серьезно. Он заколебался. «Не продешевил ли?» «Все-таки кокичин женщина, а зноби мужчина». Не попросить ли еще и белого мула в придачу? Он не посмел попросить мула, а только проговорил, согласится ли Джани. Она не будет возражать, — ответил Наготай и дернул за шнурок, свисающий с потолка. Раздался мелодичный звон колокольчика. Так Наготай вызывал свою дочь, находившуюся в соседних покоях. Им пришлось подождать, пока настоящая хозяйка этого дома не явилась на зов отца. Дженни вошла, молча отдала салям Бабидже и осталась у входа. Она была одета в домашнее платье, без всяких украшений и румян. Строгой красоты лицо ее было спокойно и приветливо. С улучшением здоровья отца и она воспрянула духом. Нагатай поведал дочери о заключенной сделке. Молодая женщина выслушала, кивнула в знак согласия и вышла распорядиться, чтобы подготовили кокичин к отъезду. Когда Знобишин узнал, что хозяин обменял его на женщину, он не очень опечалился. Правда, ему не было известно, что он приобрел, но хорошо известно, что оставил. Только в одном он был твердо уверен — хуже не будет он всегда говорил утешительное, что Бог не делает, все к лучшему. И не беспокоился понапрасну. При прощании со своим прежним хозяином, Бабиджой, Михаил напомнил ему об обещании наградить его, если Наготай выздоровеет. Удивленный смелостью раба, Бек молвил, разведя руками, «Все это так...» «Я очень сожалею, что не могу выполнить своего обещания. Сам посуди, как я могу наградить тебя, ведь ты теперь не мой раб. Наготай может подумать, что я подкупаю его раба, это нехорошо. Я не хочу ссориться с Наготаем». Михаил понимал, что скуповатый Бабиржа придумал эту отговорку только что, однако, согласившись с его доводом, спросил, А ежели я по-прежнему был бы твой раб? Будь уверен, я бы не поскупился. Да я уже приготовил для тебя дар. А знобишен нашелся, что сказать на это. Тогда отдай его твоим рабам, моим соплеменникам. Я знаю, их не кормят. Я ведь выполнил все, что ты мне повелел». Сидя верхом на своем коне, Бабиджа помолчал немного, смотря на него, а потом сказал, слегка улыбнувшись, «Оказывается, ты не так прост, как я предполагал». Он зацокал языком, но боюсь, что и этого мне не удастся. Из всех только один остался в живых. Да и того, думаю, ни сегодня, ни завтра не станет. Михаил подошел поближе и с мольбой в голосе проговорил, Он не может умереть голодной смертью, бэк Будь милосерден. Вели кормить его за мой дар. Конь под Бабиджой заплясал от нетерпения и отступил на несколько шагов от Михаила. Бек обрадованно заговорил, «Выходит, ты распорядился своим даром?» Ну что ж, это мне нравится. Я повелю дать ему еды. Останется жив... «Пошлю к Ергашу вместо тебя!» И, дернув за уздечку, направил коня в открытые ворота. Михаил остался удовлетворенным разговором с Бабиджой, хотя и не узнал, кто же из рабов остался жив — Тереха или Вася. Городской двор Наготая с внушительными крепкими постройками, большим густым садом, Загонами для скота, конюшнями, да и сам господский дом, каменный, на высоком подклете, отапливаемый подполом, говорили о богатстве и знатности хозяина, о бережном и рассчитанном отношении к своему добру. Это понравилось Михаилу. Здесь каждый был занят только своим делом, никто ни на кого не кричал и не размахивал палкой, как это бывало во дворе Бабиджи.